Глава седьмая Современная пулька, как по свойственной ему склонности к деликатному обращению, называл ее доктор Тромп, и на этот раз оказалась гуманной. Воздоровление жана Грандье шло с поразительной быстротой. Этому немало способствовали, кроме неустанного внимания доктора Тромпа и ухода преданного Фанфана, Крепкий организм и неугасимая воля к жизни нашего героя. Не обошлось, конечно, и без асептики. «Видите ли, дорогой мой», — повторял своему пациенту доктор, «без асептики нет и не может быть настоящей хирургии. Вас здорово поддели. Случись это лет двадцать назад, вы через два-три дня умерли бы от такой раны, а теперь от этого не умирают» я хотел бы даже заполучить вас с обоими пробитыми легкими насквозь пробуравленной печенкой и пусть даже с дыркой в желудке о вы слишком добры ко мне доктор стараясь сохранить серьезсть ответил сорвви благодарю вас и в следующий раз непременно постараюсь устроить так чтобы меня привезли к вам изрешеенным как шумовка и увидите тогда что процесс выздоровления Не станет от этого ни более длительным, ни более трудным. Итак, доктор, до следующего раза. Этот разговор происходил спустя восемь дней после ранения Жана. Фанфан -фан, отмытый довела, покидал своего друга только для того, чтобы побегать по лагерю и собрать для него свежие новости. Под ледисмитом продолжали драться. На фронт то и дело отправлялись партии подлечившихся раненых. С нетерпением ожидал своей очереди и сорви голова. В конце второй недели он уже отлично ходил, проявлял волчий аппетит и во что бы то ни стало хотел вернуться в строй. Однако доктор тромп настоял, чтобы он пробыл в госпитале еще неделю. Всю эту неделю сорви голова сгорал от нетерпения ринуться в битву. и битва Произошла жестокая битва. Она прославилась благодаря бесстрашному наступлению буров и вошла в историю под названием «Сражение на Спионскопе». Коп — это на языке буров более или менее крутой холм, подъем на который не представляет, однако, больших трудностей. Полевые укрепления, траншеи, нагромождение скал, из засеки превращали его в удобную стратегическую единицу. Спионскоп высился над долиной Вентера, левого притока Тугеллы. Со стороны английских позиций он представлял собой три вала, вернее, три контрэскарпа. Англичане сильно преувеличивали стратегическое значение спионскопа, в то время как буры недооценивали его. Может быть, потому, что в их руках были другие высоты, господствовавшие над этим холмом. Но какова бы ни была причина, бюргеры плохо охраняли свои позиции на Спенскопе. Настолько плохо, что однажды ночью англичанам удалось выбить оттуда весь бурский гарнизон, состоявший из 150 человек. А заняв холм, они затрубили победу. Они были искренне убеждены, что овладели ключом от Леди Смита. Телеграф немедленно разнес эту весть по всей Европе, а падкая до сенсации английская печать преувеличила и раздула ее до размеров события огромной важности. Словом, известие о взятии бурских позиций на спионскопе вызвало в Англии один из тех взрывов энтузиазма, которые превращают великую нацию в посмешище всего мира. По существу, то была простая военная операция стычка на аванпостах, в результате которой, как это часто бывает на войне, вскоре завязалось действительно большое сражение. На другой же день англичанам пришлось запеть совсем иную песню. Жубер понял, какой стратегический и моральный ущерб нанесла бурам эта потеря и приказал генералу Луи Бота во что бы то ни стало отобрать у англичан позиции на спионскопе бота молодой тридцати летний генерал уже четыре дня успешно бился под коленза это был энергичный человек прекрасный знаток маневренной войны умевший быстро вынашивать свой замысел и хорошо выполнять его короче говоря генерал бота был выдающимся полководцем противником его был генерал ооррен командовавший английскими войсками еще накануне сорви голова вошел в состав отряда генерала бота В виде единственной награды за свой подвиг он выпросил у генерала Жубера позволение идти в бой в первых рядах. Старый генерал горячо рекомендовал нашего героя генералу Ботта. Вспомнив о происхождении Жанна Грандье, Жубер пожал ему руку и произнес «Я тем более горжусь таким храбрым и преданным нашему делу солдатам, как вы, что и в моих жилах течет французская кровь». Бута тепло встретил отважного посланца Кронье и доверил ему командование небольшим отрядом авангарда, которому предстояло действовать в ближайшую же ночь. Авангард состоял из 350 буров, набранных во всех частях из числа самых выносливых и ловких бойцов. Молокососы рассеяны теперь по всем фронтам, были представлены в нем Жаном Гранье и Фанфаном. Это была отборная часть опираясь на которую, бота впервые в военной практике буров, решился на обходное движение. Речь шла не больше не меньше, как о том, чтобы взобраться ночью на один из трех валов с пионскопа и на рассвете ударить по первой английской траншеи. Дерзкий замысел, который именно благодаря своей смелости должен был увенчаться успехом, но какой ценой! Никто из людей не сомневался, что все они обречены но с тем большим мужеством шли они на приступ. Тяжелое задание. Молокососы выступили со своим отрядом в полночь. Оставив лошадей у подножия первого вала, они стали карабкаться вверх. Положение буров было ужасно. Под ногами пропасть, наверху, над головами, траншеи англичан с их шквальным огнем, а еще повыше, слева от траншей, английская артиллерия. Люди взбирались медленно. Затаив дыхание, избегая малейшего шороха, они с ловкостью кошек цеплялись за каждый выступ. «Авангард» поддерживали 500 человек, сосредоточенных у подножия второго вала, и столько же у третьего. голова и «Фанфан» -фан» возглавляли передовой отряд. Они отлично были знакомы с местностью, которую успели изучить, когда эскадрон молокососов действовал тут в качестве разведчиков. Это опасное и утомительное восхождение длилось три с половиной часа. На рассвете передовые английские караулы подняли тревогу. Измученные и задыхающиеся от усталости буры сгрудились за выступом земли, чтобы передохнуть, прежде чем ринуться на штурм английской траншеи. Отличительная черта этой операции — наступление, и при том один из труднейших его видов — ночная атака. Ни возгласов команды, ни криков «Ура!», ни театральных эффектов. Примкнутые штыки, маузеры с полными магазинами, да пронзительный свисток, означающий «Вперед!». О, какие же они храбрецы! Какой стремительный порыв! И откуда взялась такая горячность у этих бесспорно отважных, но обычно спокойных буров, характеру которых противно всякое бравирование опасностью? Между бурми и первой английской траншеей, до да отказа набитой солдатами, простиралась открытая местность. Бойцы генерала Бута бесстрашно устремились вперед, хотя бурская военная школа и не учила их наступательному бою. «Да здравствует свобода!» Эти магические слова рвались у них прямо из сердца, переполненного горячим патриотизмом, и часто переходили в предсмертный хрип бур встретил убийственный залп лимитфордов. Пушки грохотали без перерыва, поливая их шрапнелью или дитовыми снарядами. Скошена была уже половина отряда. Но и тяжело раненые буры собирали последние силы для ответного огня. Даже те, кому уже не суждено было вырваться из объятий смерти, судорожно хватали ружья и, спустив курок, тут же умирали с возгласом «Да здравствует свобода!» К ним можно было отнести слова, сказанные русских одним из наших знаменитых генералов. Для того, чтобы вывести из строя русского солдата, нужны две пули. Одна, чтобы повалить его, другая, чтобы убить его. Наступил все же момент, когда буры дрогнули. Сорвиголова и фанфан -фан находились в первых рядах, но ни один из них не получил еще ни единой царапины. Война всегда чревата неожиданностями. — Вперед! Вперед! От этих пуль не умирают! — крикнул голова первым бросаясь на неприятеля. «Вперед — Вперед! — вторил парижский гаврош, ни на шаг не отстававший от своего друга. Как раз в эту минуту вступили в действие резервные отряды буров. Они только что вскарабкались на другие валы и сходу пошли на штурм английских позиций. Загремела артиллерия генерала бота Пушки «Круппа», «Максимы» и орудия «Крезо» извергали на английские траншеи убийственный град стальных снарядов. Теперь дублинские стрелки, которые защищали английские передовые укрепления, в свою очередь стали нести тяжелые потери. Их ряды буквально таяли. Скоро положение дублинцев стало безнадежным. Из 500 защитников 300 уже выбыли из строя. К тому же они попали в окружение. Ничего не поделаешь, приходилось сдаваться. Английский капитан с раздробленным левым плечом размахивал белым платком, нацепленным на кончик сабли. «Руки вверх!» — крикнули сорви голова, фан-фан, и несколько буров, первыми спрыгнувшие в траншею. Англичане побросали оружие, подняли руки и сдались на милость победителя. Их немедленно отправили вниз в бурский лагерь. Трудно переоценить значение этого первого успеха, купленного столь дорогой ценой. Но то было лишь начало. Надо еще отвоевать остальные позиции. На помощь англичанам подошел генерал Вуд с двумя пехотными полками. То были отборные английские войска. голова навел на генерала ружье. Сейчас он выстрелит и убьет его. Внезапно он вздрогнул, и отвел свой маузер. Жан узнал того самого генерала, который некогда спас его от злейшей и оскорбительной пытки под колем свинью. Разумеется, это враг. Но враг честный и благородный. В душе юного француза никогда не умирало чувство благодарности к своему спасителю. Жану Грандье хотелось как-нибудь спасти его, укрыть от пуль. Он отлично понимал, что Вуда сейчас убьют, тем не менее он думал о том, как было бы хорошо взять его в плен, избавить от всех опасностей войны, окружить заслуженным вниманием. Убийственный огонь Буров остановил контратаку англичан. Бюргеры стреляли, пользуясь малейшим прикрытием, причем каждый из них целился в заранее намеченную жертву. Их огонь косил ряды англичан. Протяжный и тоскливый стон на несколько мгновений заглушил пальбу. Английские солдаты отступали, невзирая на просьбы, угрозы и даже удары своих офицеров. Генерал Вуд пал одним из первых. голова бросился к тому месту, где он свалился, и отыскал его среди мертвых и раненых. Высвободив из-под трупов и увидев его, бледного, окровавленного и еле дышавшего, Жан воскликнул — «Это не я, генерал! О, нет, не я, клянусь!» голова расстегнул его мундир, поднял рубашку и увидел по обеим сторонам его груди круглые синеватые отверстия с дрожащими на них каплями крови. Фан, фан прибежавший вслед за своим другом, помог ему осторожно усадить раненого. С первого же взгляда им стало ясно, что раны смертельны. Да и сам генерал казалось не питал никаких иллюзий относительно своего состояния генерал снова заговорил сорвви голова мы отнесем вас в тыл в госпиталь вас будут лечить вас спасут раненый уже несколько секунд напряженно вглядывавшийся в лицо жана видимо стараясь что то вспомнить узнал наконец это молодое честное лицо на котором не трудно было прочесть выражение глубокого горя из побелевших губ е Вырвалось тихое, как дыхание, слово брейкнек Да, генерал, это я. И я в отчаянии, что вам так плохо. Но мы вас спасем. Благодарю. Мне уже никто не поможет. Умираю. Я прошу вас только во внутреннем кармане мундира бумажник, в нем завещание. Передайте его после боя какому-нибудь английскому офицеру, пусть отошлет моей семье а меня снесите туда, поближе к моим товарищам по оружию. Обещаете? Клянусь, генерал, благодарю. Вашу руку. Прощайте. Взгляд его потускнел, на губах показалась струйка розоватой от крови пены, он глубоко вздохнул и замолк навсегда. Между тем со всех сторон... Сбегались и вступали в бой резервы буров. Англичане, понесшие огромные потери, отходили к месту слияния рек Венгера и Тугелы. Было около двух часов пополудни. Там и сям еще шла перестрелка, но пушечные выстрелы раздавались реже. То были последние судороги ожесточенной битвы. Буры победили. Спионскоп снова в их руках. Сражение кончилось. Победители пропели благодарственный псалом, а генерал Жубер в ответ на многочисленные поздравления обнажил голову и скромно ответил «С божьего соизволения». Обе стороны понесли жестокие потери. На поле битвы осталось более полутора тысяч убитых и раненых. Генерал Уоррен попросил перемирия, и Жубер, верный своим правилам, великодушно согласился. Другой на его месте, безусловно, отказал бы и тем самым сделал бы свою победу более полной и надежной. Скоро, увы, именно так и поступят англичане, воспользовавшись неизмеримо более тяжелым положением буров. Мы увидим, как они будут испепелять огнем стопушечной артиллерии своих великодушных противников и жестоко истреблять истощенных, умирающих от голода и ран бойцов не щадя ни женщин, ни детей. Впрочем, для буров скоро вообще пробьет час, возвещающий конец их победам, плодами которых они не умели пользоваться. В самом непродолжительном времени им предстоит столкнуться с новой стратегией, на службу которой англичане бросят подавляющие противника силы. И это будет конец. Но если буры и падут, На глазах равнодушной Европы они, как хорошо сказал старик Крюгер, все же увидят весь мир и спасут свою национальную честь. Как только перемирие было подписано, голова поспешил исполнить волю генерала Вуда. Он потребовал носилки и попросил у Ботта почетный караул, чтобы отдать генералу последние почести. Получив разрешение бурского полководца, сорвиголова в сопровождении двадцати солдат, трубача и носильщиков отправился на поле битвы. Шествие двинулось в нейтральную зону, где бурые и англичане бок о бок мирно выполняли скорбное дело, разыскивали и уносили с поля боя раненых и мертвых. При виде траурной процессии все они тотчас же бросали работу и, вытянувшись в струнку, отдавали честь. Но вот кортеж приблизился к английским линиям. По приказу жана Грандье трубач заиграл парламентский сигнал. Из траншеи выступил взвод англичан во главе с юным офицером. голова удивленно воскликнул. — Лейтенант Патрик Ленокс? — Вы? — И свободны? — Счастлив приветствовать вас, капитан голова ну как же вы очутились здесь? — Мне удалось бежать после того, как мой отец был убит на моих глазах в бурском госпитале. Его убили? Кто же мог совершить столь низкое преступление, противное сердцу каждого порядочного человека? Верьте мне, лейтенант, моими устами все буры осуждают этот гнусный поступок. Да, сорви голова, я знаю, вы честный противник, и я жму вашу руку с искренней симпатией, которая навсегда останется неизменной. «И вы, лейтенант, также можете быть уверены в моем к вам расположении». После того, как оба молодых человека обменялись теплым рукопожатием, сорвиголова произнес, «Имею честь, лейтенант, передать вам останки генерала Вуда, павшего на поле брани. Вручаю вам также личные бумаги генерала. Я принял последний вздох этого храброго солдата, который поручил мне отнести его тело к своим» и позаботиться о том, чтобы этот бумажник был доставлен его семье. Шотландский офицер обнажил саблю и скомандовал. — На караул! — на караул! — повторил за ним Жан. Взводы буров и англичан, стоявшие по обе стороны носилок, одновременно отдали последнюю честь усопшему. — От имени офицерского корпуса и ее величества королевы! — взволнованным голосом произнес Патрик. От имени семейства генерала благодарю вас, товарищ. А теперь прощайте. Желаю вам благополучно вернуться на родину, в прекрасную Францию, к тем, кто вам дорог. Прощайте. Желаю и вам также счастливо избежать опасностей войны и вернуться на родину. На другой день генерал Жубер вызвал к себе капитана голова и сказал ему... Вы проявили себя как самоотверженный, находчивый и отважный курьер, доставив мне важные бумаги генерала Кронье. Посылаю вас обратно, с документами не менее важными. Я весь к вашим услугам, генерал. Вы отправитесь через два часа поездом в Блумфонтейн через Приторию. В Блумфонтейне вы достанете себе коней и во весь опор поскачете в лагерь Магерсфонтейн, «Слушаю, генерал. До свидания. Желаю успеха. Если предчувствие не обманывает меня, — добавил Жубер, — у вас там скоро должно начаться жаркое дело».